Маски на женщине не было. Добавь или убери морщинку тут, складочку там, но это была точная копия матушки ветровоск. Почти. Нянюшка вдруг поймала себя на том, что пытается отыскать в толпе белого орла. Все головы были повернуты к лестнице, но одна из них уставилась туда так, будто ее взгляд был стальным прутом. Лили-ветровозг была вся в белом. До сих пор нянюшка и не думала даже, что могут быть разные оттенки белого. Но теперь она это поняла. Белизна платья Лили Ветровоз как будто испускала сияние. У нянюшки возникло ощущение, что если бы вдруг погас свет, то платье Лили продолжало бы светиться. Невероятное, шикарное платье! Оно мерцало, у него были рукава с буфами, и все оно было отделано кружевами. А выглядела Лили Ветровоск, нянюшке Яг, пришлось признать это, значительно моложе своих лет. на лицо та же комплекции и свойственный Ветровоском прекрасный цвет лица, но все выглядело менее изношенным. «Если это следствие того, что ты плохая, — подумала нянюшка, — то даже чуточку жаль, что я упустила время. Можно было бы попробовать». Грехи — это смертоносный груст, но добродетели также верно ведут к смерти. Во всяком случае, по пятницам зло возвращается домой пораньше. А вот глаза были одинаковыми. Где-то в генах ветровозков затесался кусочек сапфира, причем очень настойчивый кусочек. Дюк был невероятно красив. Впрочем, оно и понятно, он был весь в черном. Даже его глаза были в черном. Нянюшка вынырнула на поверхность и начала проталкиваться через толпу к матушке ветровоск. Эсме, она схватила матушку за руку. Эсме? Хм. Нянюшка вдруг сообразила, что толпа зашевелилась, расступаясь будто море и открывая дорожку, которая вела от лестницы к дювану в дальнем конце зала. Костяшки пальцев матушки ветровоск были так же белые, как и ее платья. — Эсме, что происходит? — Что ты делаешь? — спросила нянюшка. — Пытаюсь остановить сказку, — ответила матушка. — А что делает она? — Позволяет происходить событиям Толпа тем временем струилась мимо них. Это движение казалось каким-то неосознанным, инстинктивным. Как будто коридор образовывался сам собой. Принц медленно двинулся вперед по дорожке. За спиной лили в воздухе колыхались какие-то тени. Казалось, будто за ней плывет целая процессия призраков. Маграт поднялась. Нянюшке почудилось, что воздух приобрел некий радужный оттенок. Вроде бы даже пение птичек послышалось. Принц взял Маграт за руку. Нянюшка взглянула на лили ветровоск, которая лучезарно улыбалась остановившись в нескольких ступеньках от подножия лестницы. А затем нянюшка Як попыталась сфокусироваться на будущем. Это оказалось ужасно просто. Обычно будущее разветвляется на каждом повороте, а посему о том, что скорее всего случится, возможно получить лишь самое смутное представление, даже если вы столь темпорально чувствительны, как ведьма. Но здесь скопились сказки. Они обернулись вокруг древа событий и насильно придавали ему новую форму. Матушка-ветровоск не узнала бы картину квантовой неотвратимости, даже если бы поймала ее нагло сидящей посреди кухонного стола. А если бы вы произнесли при матушке такие слова, как «парадигмы пространства-времени», то она бы недоверчиво переспросила у вас «что-что», Но это вовсе не означает, что матушка была невежественна. Это лишь означает, что она терпеть не могла разных заумных словечек. Матушка просто знала, что существуют некие определенные события, которые в человеческой истории постоянно повторяются. Нечто вроде трехмерных клише, сказки.